То, что произошло во Франции в марте 1815 года, если анализировать социальную природу этих удивительных событий до конца, должно быть определено как своеобразная буржуазная революция. Подавляющее большинство нации, то есть крестьянство, городское п л е б е й с т в о и буржуазия, подняло, чтобы сбросить гнездо д а л ь н о й р е а к п о т п а т а в ш и с я уничтожить м а т е р и а л ь н ы е с о ц и а л ь н ы е и п о л и т и ч е с к и е з а в о е в а н и я революции. специфическая особенность марта 1815 года поддержка народного движения а р м и и вопреки всем приказам и угрозам, перешедшей на сторону Наполеона и народа, лишь подчеркивала общенациональный характер революции 1815 года. И м е н н о поэтому попытки некоторых авторов определить март 1815 года как своего рода пронунциamento должны быть отвергнуты. То был не верхушечный переворот узкого круга военных заговорщиков, а широкое народное движение, захватившее все классы общества. Март 1815 года был предвосхищением июля 1830 года, и казавшийся почти ф а н т а с м а г о р и ч е с к и м успех Наполеона в его безумно дерзком походе в конечном счете объяснялся тем, что он Своевременно возглавил уже н а з р е в ш у ю революцию против попыток реставрации монархии Бурбонов, пытавшихся повернуть историю вспять. К слову сказать, современники так и понимали содержание событий весной 1815 года. Они называли матовские р дни поход Наполеона на Париж революцией 20 марта. т а в писали Понте Кулан, Тибодо, Лавалет и многие другие. Хотя слово "революция" в x о с i i н а ц а и начале x i в века порой употреблялось в более широком понимании, в данном случае его смысл был вполне точен. И они справедливо подчеркивали, что то была успешно начавшаяся революция. Первым и самым важным актом ее было свержение ненавистной народу власти бурбонов. Также было п о н я л о значение п р о и с ш е д ш и х во Франции событий и за границей. В них видели не столько личный успех Наполеона, сколько торжество революционного начала и н е и с п р о в е р ж е н и е принципов легитимизма, провозглашенных незыблемыми. Московские Ведомости, например, тревогой писали о возрастании во Франции влияния якобинцев. Для улучшения успехов своих замыслов Бонапарт подружился с якобинцами, писала газета. Он и ныне почитает их для себя весьма нужными, дабы не лишиться вдруг своей силы в народе. Московские Ведомости, номер 39, 15 а я г о мая, 1815 д а г о д а Таже газета осмещала, что якобинцы повсюду берут верх. Московские Ведомости, номер 39, 15 мая, 1815 года. Непримиримость европейских держав. с о б р а в ш и х с я на венском конгрессе, безоговорочное отклонение ими всех мирных предложений, исходивших от Наполеона, объяснялось прежде всего их страхом и ненавистью к революции. В 1815 году война коалиции европейских держав против Франции вновь обрела характер контрреволюционной интервенции. Еще не был подписан акт священного союза. А по существу практика удушения с и л о й штыков революции и революционного духа была впервые применена весной и летом 1815 года против Франции. Правительства европейских реакционных монархий вмешивались во внутренние дела Франции и с и л о й оружия, вопреки воле народа, вновь восстанавливали ненавистную французам власть бурбонов. В головокружительные дни и часы Мартовского триумфа, когда под восторженные в о з г у с ы огромная народная толпа окружала и приветствовала Наполеона при входе в Тюльрийский дворец, понял ли, осознал ли он в полной мере значение и смысл происходящего? Да, и в дни неудач и поражения 1812-1814 годов, и удивительные Мартовские недели. Наполеон много е передумал, переосмыслил. Он многому за это трудное время научился. Уже в первых заявлениях и прокламациях в Гренобле и л е о н е он объявил, что восстанавливаемая им империя будет иной, чем раньше, что он ставит своей главной задачей обеспечить мир и свободу. л е о н с к и м и декретами он отменил все покушавшиеся на завоевание революции законы бурбонов. Все законодательство в пользу ремигрантов и старого дворянства было снова подтверждена незыблемость перераспределения собственности за годы революции и империи. Была объявлена общая амнистия, из которой было сделано исключение только в отношении т о л е и р а н а Мормона и еще нескольких изменников. Их имущество объявлялось с о к р ы с т р о в а н н ы м История подтвердит, говорил в Париже Наполеон. И это будет моей славой, что до свержения Бурбона с престола мне не понадобились ни многочисленные армии, ни флот, мне не была нужна ни помощь Мюрата, ни поддержка Австрии. Революция 22 марта совершилась без заговора и предательства. Я не хотел, чтобы была пролита хоть капля крови. Я запретил произвести хотя бы один ружейный выстрел. Народ и армия привели меня в Париж. Это солдаты и младшие офицеры все совершили. Народу и армии я обязан всем. Мысль о решающей роли народа и армии Наполеон подчеркивал те дни неоднократно. Ее приводил в близких выражениях Фуше в своих мемуарах. Тарле ссылался на аналогичные свидетельства Флери де Шабулона. с м о т р и т а р л е сочинение том 7, страница 3 5 и т е я Он давал широкие обещания политических и социальных реформ. Первоначально он не предрешал даже вопрос о будущем строе Франции. Если верить Понтекулану, а ему в главном можно верить, то Наполеон говорил ему: Франция может быть монархической, республиканской или императорской, и ни один из европейских государей не имеет права находить это плохим. Он решительно отстаивал право Франции самой определять свою судьбу и отвергал какую бы то ни было форму вмешательства иностранных держав в ее внутренние дела. Многократно и торжественно подтверждая, что Франция отказывается от всяческих претензий на европейское господство, он в то же время категорически отклонял чьи бы то ни было вмешательство извне во внутренние дела страны. Времена изменились. Раньше Наполеоновская Франция навязывала свою волю европейским державам, теперь Наполеон должен был отстаивать национальный суверенитет Франции, и эта задача была также нелегкой. п р а в и т е л ь с т в о с ф о р м и р о в а н н о е Наполеоном при возвращении в Париж, о т р а ж а л о произошедшие перемены. Пост министра иностранных дел был поручен Колинкуру, военным министром стал маршал Даву. Министром внутренних дел Наполеон пригласил знаменитого Карно. Остальные посты он поручил своим близким сотрудникам: морское министерство декре, почтовое ведомство лавалету и так далее. Самым важным общественное мнение считало привлечение в состав правительства Карно. В нем видели акт примирения с республиканцами. На министерство полиции Наполеон доверил Фуше, п е р е к и н у в ш е м у с я к нему в последний момент. Это было, несомненно, ошибочным шагом. По выражению одного из современников, назначить фуше министром п о л и ц и и н а ч а л о поселить и з м е н у в собственном доме. Наполеон понимал, что прежний режим самодержавной деспотичной власти уже не в о т м о ж е н Была установлена империя, но либеральная империя. Он пригласил Бенжамена д к а с т а н а человека, к которому никогда не питал личной симпатии. Кюлирский дворец и поручил ему составить дополнение к конституции. Этот так называемый дополнительный акт, подготовленный Бенджаменом Констаном, представлял собой компромисс. Из конституции бурбонов была заимствована верхняя палата, палата перов. В конституцию были внесены некоторые изменения. Имущественный ценз был понижен по сравнению с конституцией Людовика XVIII. Но разница была сравнительно невелика. Правда Наполеон восстановил национальный суверенитет и систему п р е б и с к р и т а и дополнительный акт был одобрен большинством голосов. Но этот дополнительный акт Бенджаменко, как его пренебрежительно прозвали, никого не удовлетворял. Новая конституция т е с т н н о не могла удовлетворить и народ. Ибо конституция по существу ограничивала инициативу и участие народа в политическом управлении. Она у с т а н а в л и в а л а режим буржуазно-либеральной империи, тогда как народ ожидал не либеральной, а демократической организации власти. Наполеон понимал, что если он сумел безвыстрела завоевать власть, то этим обязан прежде всего народ. Но он уже в такой степени за годы своего царствования превратился в монарха. Он не рисковал, не смел, не решался опираться до конца на народ. В сущности, ему надо было все начинать сначала, вернуться к политике 1793 года, довериться народу, довериться простым солдатам, продолжать революцию с ее бывшего якобинского этапа. Никогда популярность Наполеона в народе, в армии не была так велика, как в эти весенние дни 1815 года. Все прежние обиды были забыты, забыты его непомерное ч е с т о л ю б и е опустошительные войны, на которые он обрекал французский народ и народы Европы. Все ушло в прошлое. Для народа, для солдат он был по-прежнему маленьким капралом, сумевшим одним мановением руки избавить Францию от ненавистных черных пауков, от мигрантской нечести, готовой в ы с о с а т ь всю кровь французского народа. Его встречали возгласами д а з д р а в с т в у е т император, далой дворян и п о п о в и в п е р в ы е д н и возвращения он понимал язык народного возмущения. Он отвечал: «Я повешу на фонарях предателей и изменников». т о был язык эпохи штурма Бастилии, язык 1793 года. Но это длилось недолго. Поселившись снова в тюильрийском дворце с его роскошью и великолепием, проводя часы в совещаниях с министрами и политическими лидерами, он вновь ощутил себя монархом, императором. Наблюдательный, умный Понтекулан заметил, что в этих бесконечных разговорах с бывалыми политическими д е л ь ц а м и он слабел. Эти бесплодные политические разговоры опутывали его, как Гулливера в стране в и л и п у т о в тысячами сетей. Вместо того чтобы действовать, он терял время в н и к ч е м н ы х переговорах. На торжественное открытие законодательных учреждений он явился вместе со своими братьями в странных и неуместных нарядах членов императорской семьи, шелковых чулках, в р с ш и т ы х золотом о д е я л ь Этот ли костюм соответствовал народным представлениям о маленьком капрале? а героев м о н т е н о т о и л а б и То отражение счастья, чувство с л и т н о с т и с народом, вера в свою звезду, которые п р о ч л и на его лице в незабываемый вечер 20 марта, когда он возвратился в Париж, больше уже не появлялось. Его окружали теперь со всех сторон заботы, и он ясно видел огромность стоявших перед ним перед страной задач. Он обратился ко всем европейским державам, к России. а в с т р и а н г л и и п р у с с и с предложениями мира, мира на условиях статус-кво. Он торжественно заявлял, что он отказывается от всех претензий. Франции ничего не нужно, ей необходим только мир. Он хорошо понимал, что сохранить власть, сохранить поддержку народа, он может лишь избавив его от ужасов войны. Но это было не в его власти. Он переслал Александру Первому. Забытый в т о р о п я х французским королем секретный договор 3 января 1815 года Англии, Австрии и Франции против России и Пруссии. Он был оценен должным образом, но это ничего не изменило в отношениях держав к Наполеону. Ему была объявлена война, насмерть. Зак. Монархии против народа. У Наполеона в течение какого-то времени сохранялись иллюзии в отношении Австрии. Он ждал возвращения м а р и и л у и з ы и сына. Он надеялся, что его тесть император Франц посчитается с интересами дочери своего внука. И в этом ему пришлось разочароваться. Отрезвляющее письмо из Вены сообщило, что жена ему неверна, что она утешилась. с каким-то ничтожным нейпергом, что сына никогда не отдадут отцу, что герцога рейштадтского хотят воспитать как врага франции. Он принял и это страшное для него известие внешне спокойно, ни взрыва ярости, как это бывало в прежние годы, ни даже лишнего жеста. Жизнь научила его многому. Он отдавал себе, видимо, отчет в том, что н а д е я т ь с я вовсе больше не на что. Напротив, все его враги, враги Новой Франции, объединяют свои силы. Он отчетливо понимал и роль Австрии, вероломной и лживой меттерних, о б ъ е д и н и в ш е й с я с д а в н и ш н и м злобным врагом Бонапарта, с п о д ц е л е б о р г а проводит дни и ночи, обдумывая сатанинские планы, как вернее накинуть. удавную петлю на шею Наполеона. Декларация 13 марта, принятая главами европейских правительств, объявляла Наполеона вне закона, врагом человечества. Смотри Московские ведомости, номер 26, 31 марта 1815 года. Это означало, что Франции предстояла беспощадная борьба против всех объединившихся сил европейской реакции. 25 марта была юридически оформлена седьмая коалиция.